Глава 16. Я разгладил лежавший на столе листок и, наверное, уже в тысячный раз пробежался глазами по строчкам, которые успел выучить наизусть. Несколько фраз, мое имя, дата и время, написанные мелким убористым почерком. Явно наспех, буквы чуть дергались, будто норовили разбежаться. Зато каждая была выведена как положено, с правильным нажимом и без единого подтека чернил или царапины, которые порой оставляет на бумаге даже самое мягкое перо. Что ж, в этом мире врачи научились писать от руки разборчиво и понятно, ну, одна докторша точно научилась. Соломон Рувимович вручил мне послание от Вяземской четыре дня назад, а я до сих пор не очень-то понимал, что с ним делать. Наша последняя встреча прошла не слишком гладко, и вряд ли ее сиятельство горело желанием увидеть меня снова. И все же ее письмо было... Нет, пожалуй, все-таки неполноценным приглашением на субботний бал. Такие принято печатать на гербовой бумаге и вручать в соответствии с великосветским этикетом. Если не лично, то хотя бы через посыльного из числа слуг рода, но уж точно не оставлять тайком у ни самого чистого на руку дельца, с которым титулованная аристократка наверняка не стала бы даже разговаривать без крайней на то необходимости. Но что тогда? Обычная вежливость? Ненавязчивая рекомендация или вообще крик о помощи? У Вяземской были десятки, сотни способов обратиться ко мне. Но если она выбрала такой странный, причина на то наверняка имелись. «Да тут и думать нечего. Надо идти», — дед Федор хлопнул меня по плечу, так что зазвенело в ушах. «Никак барышня прониклась. Ты у нас парень видный, образованный, да еще и при капиталах. да уж капиталы. «Особенно для княжны», — усмехнулся я. «Два пиджака и те дырявые». «Ну, костюм мы тебе, если хочешь, такой выправим, что все графья разом обзавидуются». кудияров пододвинул стул и уселся напротив. «А идти надо, владимира никак иначе. Такое приглашение — это, считай, билет в высший свет. Откажешься, второй раз уже не позовут». «С этим я не мог поспорить при всем желании» а вот первое утверждение казалось по меньшей мере сомнительным. Для купца первой гильдии возможность попасть на бал к Вяземским и правда было чем-то запредельным. Нет, пожалуй, даже недосягаемым. При всех своих капиталах Кудеяров так и не обзавелся ни дворянским достоинством, ни уж тем более титулом. А значит, вход в великосветские салоны и бальные залы для него пока оставался лишь чем-то вроде мечты. Его мечты, но уж точно не моей. Слишком уж хорошо я помнил столичную знать из своего мира». Князей с родословной, чуть ли не до самого легендарного Рюрика, графские фамилии из тех, чем предкам пожаловал титул «Сам Петр Великий», они все время пожились доказать, что ничем не хуже. Чопорные матери и дочери благородных семейств вечно ходили, задрав носы с таким выражением лица, будто простые смертные и вовсе не стоили высочайшего внимания. «Да чего уж там!» Мне не раз случалось встречать особ, по сравнению с которыми сама Вяземская показалась бы образцом смирения, очарования и прочих дамских добродетелей. За наштукатуренным фасадом общества аристократов скрывались те еще джунгли, и по мере приближения к трону хищники в них становились все крупнее, злее и зубастее. Они с искренним удовольствием и задором жрали даже друг друга. А уж от зверя калибром поменьше и вовсе не оставляли ни рожек, ни ножек, ни даже самых мелких косточек. Высший свет не прощал ошибок. Чуть оступишься, тут же пружует и выплюнет. «Надо идти, Владимир», — повторил Кудеяров. «А раз уж сама Вяземская зовет, да еще и тайна, значит, дело у нее к тебе есть, особое, деликатное». «Да тьфу на тебя!» — дед Фёдор легонько стукнул кулаком по столешнице. «Дела придумал какие-то, сказано же, понравился княжне наш Володька, запал в душу». Оба Кудеярова могли только догадываться, при каких именно обстоятельствах мы познакомились с Вяземской. Я, разумеется, не распространялся, да и их самих детали, похоже, ничуть не волновали. Первый видел в загадочном приглашении лишь возможности, а второй искренне желал мне, ну если небольшой и чистой любви, то по меньшей мере чего-то приятного и незамысловатого. «Ты особо губу только не раскатывай, господин гимназист!» Кудеяров строго погрозил пальцем. «Вяземская это не про твою честь, княжна все-таки, да и...» «А что, княжна?» — буркнул дед Федор. «Будто у нее там под юбкой иначе устроено. К женщине главное подход найти, хоть к благородной, хоть к распоследней прачке. А там берешь ее за это самое и...» «Цыц!» Кудеяров нахмурился и покачал головой. «А то научишь парня на нашу голову, знаем мы твой подход, потом только влез из села и бежать, чтобы местные бытагов не надавали». Похоже, дед Федор в молодости был тем еще ловеласом. И в любых других обстоятельствах его советы, возможно, даже стоило бы взять на вооружение. Но даже если я каким-то чудом приглянулся ее сиятельству, позвали меня для каких угодно дел, но уж точно не амурных. Впрочем, несмотря на весьма и весьма разные аргументы и взгляды, во мнениях я с обоими Кудьяровыми, как ни странно, сходился. Идти надо. В общем, через два с половиной часа я уже выходил из самого модного и крутого ателья на Невском, конечно же, из тех, что торговали готовым платьем. Представителю титулованной знати всенепременно полагалось носить исключительно сшитое на заказ. Но гимназисту родом из Псковской губернии не пристало быть пижоном. Так что я даже не думал оставлять в кассе трехзначную сумму, ограничился черным костюмом тройкой. Без всяких там фраков или модных пиджаков на одну пуговицу или с закругленными полами. Самый обычный фасон, который спустя пару десятков лет назовут классическим. Чуть приталенный квадратный крой останется почти неизменным чуть ли не до самого 21 столетия поэтому в нем я чувствовал себя человеком, а не клоуном, вырядившимся на потеху публики. И омрачить мое существование не смогли даже белоснежная рубашка с высоким воротничком и галстук-бабочка. Конечно, я бы предпочел всей этой мишуре парадный мундир, военный или хотя бы стацкий, но в этом мире у меня не было ни орденов, ни классного чина. Так что приходилось довольствоваться тем, что есть» и заодно прикупить в магазине по соседству модную игрушку. Кудеярова наперебой советовали обзавестись пенсне, моноклем или хотя бы очками в золоченой оправе. Что-то такое наверняка добавило бы мне пару лет или хотя бы щепотку солидности, но я никогда не жаловался на зрение и взял только часы на цепочке, простенький хронометр в серебряном корпусе. Получилось не так уж и плохо. Во всяком случае, теперь на меня из зеркала смотрел не доходяга-гимназист, вшитом на вырост кителе, а вполне респектабельной наружности молодой человек. На мое счастье, прошлый обладатель этого тела был очень даже неплохо сложен, несмотря на юношескую худобу, так что парадный костюм сидел как влитой. Волков, Владимир Волков. «Красавец!» — подытожил Петропавловский мои старания. «Франт! Гроза девичьих сердец!» «В следующий раз я с тобой, и Димку Фурсову на бал позовем, вот потеха будет». «Как скажешь, я устроился на заднем сиденье. Поехали потихоньку, ты адрес ты знаешь?» «Я, брат, теперь все знаю», — Петропавловский протянул руку к ключу под рулем. «Довезем в лучшем виде». Двигатель заурчал, и машина покатилась по Невскому, а потом свернула налево. Вальяжно и неторопливо, без всякой дерготни. То ли мы никуда не спешили... То ли мой товарищ благоразумно рассудил, что экипажу солидного господина не стоит носиться по улицам, распугивая прохожих и лошадей. А может, Петропавловский просто боялся поцарапать дорогущую и крутую технику. Для моего визита к Вяземским мы позаимствовали лимузин Кудеярова. Впрочем, на фоне повозок, титулованной знати, даже он смотрелся, если не скромно, то уж точно не жемчужиной на ярмарке «Тщеславие», которую сиятельные князья и графы устроили на набережной. Пока мы толкались вдоль тротуара в поисках подходящего места для остановки, глаза успели устать от блеска краски и хрома. Обычные дорогие авто, кабриолеты с мягким складным верхом, спортивные болиды. Имелся даже солидный тяжеловес на шести колесах вместо четырех. Наверняка еще и нагруженный толстой металлической броней и с мотором в пятеро мощнее обычного, В общем, механически выпендрёшь на любой вкус и цвет. Ты смотри, какая махина! Никак тоже руссобалт. Ой! Петропавловский так засмотрелся на гигантский лимузин, что едва не въехал тому в бампер. Неужто сам государь-император пожаловал? Да кто ж его знает, я взялся за ручку. Останови-ка здесь, братец, пройдусь, ничего со мной не станется. Как я и ожидал, торжественный приём Вяземские устраивали не в доме её сиятельства княжны, а во дворце на фонтанке. Здание неподалёку от воинмеха, то есть пока ещё ремесленного училища цесаревича Николая, показалось смутно знакомым. Скорее всего, в моём мире здесь стояло точно такое же, разве что принадлежавшее какому-нибудь другому родовитому семейству. Роскошный трёхэтажный фасад скрывался в глубине небольшого сада, который выходил прямо на набережную. До официального начала мероприятия оставалось ещё около часа. Но, судя по музыке и разговорам, за четырехметровой металлической оградой почтенная публика предпочитала явиться заранее и теперь понемногу разогревалась аперитивами и закусками. Впрочем, около полутора дюжин человек еще толпилось и снаружи. Здоровенный швейцар без особой спешки пропускал их. Без всяких списков. Он то ли вызубрил полторы-две сотни имен наизусть, то ли и вовсе знал гостей в лицо, всех до единого. Я вдруг очень ясно представил себе, как он сначала недоверчиво смотрит на меня, морщит лоб, потом лезет за пазуху в поисках шпаргалки и не находит там никакого Владимира Волкова. Впрочем, если Вяземская и задумала какую-то гадость, то уж точно не настолько нелепую и примитивную. Стоило мне представиться, как могучая фигура в ливре молча сдвинулась в сторону, освобождая проход, и я шагнул за ограду и тут же будто попал в другой мир. Набережная с выстроившимися вдоль тротуара роскошными автомобилями осталась позади, и запах бензина и моторного дыма тут же исчез, будто ограда каким-то образом задерживала и их, и даже звуки, в саду оказалось куда тише, чем снаружи. А может, дело было в ненавязчивой музыке, похоже, где-то за деревьями неподалеку от парадного входа играл камерный оркестр. «Доброго вечера, Владимир Петрович», — раздался за спиной знакомый голос. Я обернулся, и нет, не то чтобы обомлел или тут же принялся ловить отвалившуюся челюсть, но был весьма и весьма впечатлён. Вяземская, вне всяких сомнений, эффектная женщина, но раньше мне приходилось наблюдать её или в форменном больничном халате, или в домашнем платье. Конечно, даже такая одежда не могла скрыть приятную глазу фигуру, но теперь... Узкое чёрное платье с открытыми плечами на барышне покрупнее наверняка смотрелось бы вульгарно, но вяземское определённо шло. Плотная ткань обтягивала грудь, бёдра и талию, как перчатка. Я вдруг поймал себя на мысли, что представлял её сиятельство совершенно иначе, совсем худощавый, точёный, и даже подумать не мог, что у неё такая, такие. «Доброго вечера», — я изобразил учтивый поклон. «Благодарю за приглашение и...» «Не говорите ничего», — прошипела Вяземская, протягивая руку для поцелуя. «Делайте вид, что мы незнакомы. Держитесь в стороне, за мной наверняка следят. Мы поговорим позже». «Как пожелаете, ваше сиятельство», — я снова согнулся и коснулся губами бархатной кожи. «Но когда?» «Пригласите меня на последний вальс, после того, как в восемь часов подадут шампанское». Вяземская огляделась по сторонам и, сделав страшное лицо, шепотом закончила. И прошу вас. Будьте настойчивы, Владимир!